Эпилог. Лучезарная беспокойно ходила по комнате. Вчера она увидела чудо, которого не ожидала. В одной из башен магов на её родной планете появилось сразу три огонька жизни, три сознания. Она не понимала, как такое возможно. За её длинную жизнь она замечала максимум два сознания в одной башне. Но чтобы сразу три? Это хорошее знамение. решила она. Стоя на балконе, Лучезарная безуспешно вглядывалась в темноту мира, бывшего ей когда-то родным. Ничего. В паре башен светились одинокие огоньки жизни, но этого мало. К этому она привыкла и не ждала многого от одиноких магов, проникших сознанием в её мир. Негромкое покашливание прервало её думы, шаркая ногами, усталой походкой к ней приблизился жрец. Орсана внимательно смотрела его. Ты уже слишком стар, произнесла богиня, осуждающе констатируя увиденное. Ты не сможешь больше повторить ритуал. Прости меня, Лучезарная, низко поклонившись старческим голосом произнёс жрец. Я не в силах повернуть время вспять. Благодаря тебе я и так слишком долго жил на этом свете. Прошло полгода с момента последнего ритуала. ты искал того, кого призвал. Ты поделился с ним знанием. А нас надежда уставилась на сморщенного старика. Нет, божественная. Мне не удалось найти даже его следов. Я просеял все хроники, проверил все несчастные случаи, но не нашёл озарённого, которого призвал в наш мир. Кого ты искал? Орса задумчиво прошлась по комнате. Ему должно быть лет 30-40. Это мужчина. Я проверил в Кируне и в области всех подходящих кандидатов, но ни в одном из них не было вашей искры. Он помолчал и, не получив никакого ответа, продолжал. Есть, правда, ещё один вариант. Паренёк лет 14, и с ним общается моя внучка. Но если это он, ему понадобится как минимум 10 лет на то, чтобы освоить магическую медитацию. Я ещё сожалею. 10 лет, тихо произнесла Лучазарная. 10 лет в твоём мире, в моём же пройдёт столетие. Это слишком долго. Она задумалась, потом встряхнулась и посмотрела на жрица. Озарённый точно владеет медитацией. Он смог попасть в мой мир, значит, знание и умение у него есть. Я видела, как засветилось его сознание. А Как такое может быть? А мальчишке всего 14 лет, и я узнавал он нолик. Он не сможет владеть медитацией. Я выдернул его из серого мира. В тех мирах не знают магии и не могут проникать в другие слои сознания. Жорж печально покачал головой, и его усталые плечи опустились ещё ниже. О вряд ли это тот мальчишка. Всё-таки присмотреть к нему. Чудеса случаются. Я не знаю, откуда нам ждать помощи и готова хвататься за любую соломинку. Приведи его в мой храм, тем более он дружен с твоей внучкой, и продолжай её обучать. К сожалению, я не обладаю нужными знаниями, позволяющими повергнуть бога зверей с его стаей. Но жрецы раньше могли намного больше и оказывали существенную помощь. Мы должны начать с моего мира. Надо разжечь алтарь веры в моём храме. Я устала бездействовать. Её решительное лицо было прекрасно, но никто, кроме жреца, его не видел. Я всё сделаю, лучезарная, но моя жизнь на исходе. Богиня подошла к старцу и опустила руки ему на голову. Ничего не произошло. Она недовольно сжала губы и покачала головой. Ты слишком стар. Я ничем не могу тебе помочь. Обратись к другим жрецам. У вас в Кируне раньше их было очень много. Неужели сейчас нет достойных? Нас осталось совсем мало, а новички молоды и глупы, и ими не всегда движет вера, а намного чаще жажда силы. Нужно много лет, чтобы их обучить и воспитать. Самые сильнейшие жрицы и подающие надежды юноши гибнут на войне, не закончив обучения, а такие древние старики, как я, уже мало на что годны. Вас сгубила гордыня, презрительно произнесла богиня. Зачем вам понадобилась власть над княжеством, когда я могла дать вам власть над всеми мирами? Я не участвовал в заговоре, я тогда ещё даже не родился. Но, судя по летописям, власть над княжеством была рядом, только протяни руку, а власть над мирами давалась тяжело, потом и кровью. Многие решили выбрать более лёгкий способ. И поплатили за это. Глупцы, они даже не посоветовались со мной. Я могла бы им помочь. Но именно в то время была слишком ослаблена противостоянием в другом мире. Какие глупцы, тихо произнесла она. Было видно, что богиня потеряла интерес к разговору, задумавшись о чём-то своём. Жрец постоял ещё немного, и с трудом перебирая ногами покинул зал. Читал Юрий Белик